Глава 13 Нина скорчила гримаску Внутри была такая кисточка, словно ее собаки грызли, вся растрёпанная, лысая. Лично я никогда не работаю инвентарем, который к упаковке приложен. Свое использую: Аккуратная, чистое. Натька, она внешняя конфетка, причесочка всегда на уровне, макияж, улыбочка на все лицо хитрая. Перед клиентами ковром стелится, с коллегами вежливо, но дистанцию жестко держит и очень осторожная. Если нет клиентов, мастера садятся в комнате отдыха. чаек, кофеек, болтаем о всяком, ну и частенько посетителей обсуждаем, кто какой, добрый, жадный, глупый, заносчивый. Некрасиво, конечно, но мы сплетничаем. Пока о домашних делах треплемся, Надя сидит с нами. Как только о посторонних речь зайдет, Фокина быстро уходит. И о себе она ничего не рассказывает. Вот если побывает на фэшн-показе, на ярмарках, где все для ногтевого сервиса представлено, непременно притащит чемодан пробников, всем подарит, сообщит, что новенького узнала, увидела. Как коллега она супер, как человека я ее не знаю. Очень уж аккуратная Натька в словах. Отвлеклась я от темы. Может, зря решила, что базу Фокина утащила. Кисточка в основе под гель прямо чума. Я ею попользовалась, начала работать и понимаю. Подкладка с виду, как у меня. А нам же весь расходный материал салон дает. Более того, мы обязаны работать с тем, что заведующая покупает. Нравится, не нравится, а пользуйся. Да еще подталкивай клиента к покупке. Пой ему. «Замечательный у нас лак есть, в магазине его не достать!» «И берет дама флакончик в три раза дороже, чем его за углом дают!» Нина вытерла пальцы салфеткой. Натька или кто другой поставила основу на подоконник, а под ним батарея шарашит. Вот и получилась фигня. Состав гуще, чем надо, но лег ровно. От меня клиентка ушла довольная. Юлия Адамова ее звали». «Вообще-то она противная. Капризная была». Рассказчица закатила глаза. «И пилкой я не так работаю, и перчатки у меня резиной противно воняют. Это вообще смешно. У всех мастеров такие же на руках. Клиенты никогда не жалуются». Я обрадовалась, когда баба ушла. Она меня в тот день просто достала. И вскоре Адамова умерла. Холеру у нее заподозрили. Потом не подтвердилась, зараза. Ох, после ухода Юлии мне вообще не повезло. Адамова чаевых не оставила. Я после ее ухода положила свою кисть в специальный раствор. Он очищает, дезинфицирует. В туалет сбегала. Возвращаюсь. Мисочка пустая. Это вообще как? Кто заходил сюда? Что за дела? Ну и выяснила. Это уборщица тупая. Ей велено после каждого клиента помещение мыть. Она толкнула столик. Миска свалилась на пол, жидкость разлилась. И что коза сделала? Все выкинула, и кисти и плошку. Спрашиваю, зачем, по-идиотски, поступила? Стоит, глазами моргает, по-русски не бойко говорит: Ты, гдык, твоя, моя, не понимай. Олеся жестко экономит, наняла самый дешевый клининг. Ну и кто там за гроши работает? Лишилась я и хорошей кисточки, и мисочки. Все мое личное. От Адамовой рубля не получила. Только гадости о себе наслушалась. Хорошо, что тетка у нас больше не появится. О мертвых плохо не говорят. Но что делать, если хорошего не найти? С Юлией только я поладить могла. Адамова сидит, с желчью плюется. И лак дерьмо, и руки у мастера кривые, и воняет в кабинете. Я сразу от такой клиентки заводиться начинаю. Знаю, нельзя отвечать а внутри все кипит. Один раз не выдержала, сказала Адамовой. Лак только что купили. Это последняя коллекция. И бабу как понесло. Только круче вонять начала. С тех пор я с ней по характеру удав. Адамова дерьмо из себя выливает, а я ей, вы правы. Юлия еще круче хамить принимается, а я спокойно. Совершенно верно. Нина засмеялась. И дальше ногти пилю. Уж не знаю, как мне удавалось из себя не выйти. Прямо в буддистку превратилась. «Дзен! Ом!» Когда Натька на работу вышла, я ей сказала. «Взяла твою основу под лак без спроса. Прости». Она ответила. «Если меня нет, пользуйся всем, что надо. Очень мило с ее стороны». Я ей и сказала, что средство, похоже, испортилось, загустело, а кисть вообще мрак. Она удивилась. Вроде все нормально было, когда на выходной уходила. И через полчаса ко мне заходит. А ты права. Отдала флакон на списание. Я ей рассказала, что Светке, нашей коллеге, тоже такая основа попалась. Она ее вернула и выговор от Игнатовой получила. так гавкнула. Не умеешь правильно расходники хранить. И оштрафовала Миронову. Посоветовала Фокиной. Иди скорее на ресепшн, забери свою заяву. Используй личные средства по-тихому. Через месяц выпиши новое. И все. Иначе из тебя деньги снимут. Натька побежала, а Олеся уже получила заявление и отреагировала. Как и Светлану, оборала мастера. Ты держала флакон у батареи. Ясный перец, оно сдохло, оплачивай ущерб. Надюха ответила. Вы правы. И кошелек достала. А на следующий день заявление подала. Игнатова поняла, что перегнула палку, начала хвостом мести, пообещала деньги вернуть. Фокина спокойно объяснила. «Вы выполняете свою работу. Я ухожу по семейным обстоятельствам. До свидания». Олеся от негодования завопила. «Сдавай кабинет!» И насчитала ущерба как раз на ту сумму, которую салону следовало Наде за прошедший месяц заплатить. Подоконник поцарапан. Зеркало на стене со сколом, на лампе для запекания ногтей, гель на лип, ну и так далее. Надюшка спорить не стала. Тихо ушла. И хоть мы никогда подругами не считались, мне жаль, что ее нет. Олеся — сволочь. «Маргарита Волгина тоже у вас работала?» — задала я вопрос дня, ради которого терпеливо слушала все байки Нины. «У моей спутницы дёрнулась щека». «Да». На ресепшене недолго сидела. Она от нас быстро ушла. Сейчас любовница при богатом мужике. Ничего хорошего о ней не сообщу. «Давно она вас покинула?» — поинтересовалась я. «Не помню», — фыркнула собеседница. «Но не вчера». «Волгина рассказала нам, что ее обманула клиентка», — продолжила я. «Набрала белья с имплантами на триста тысяч и удрала, не заплатив». «Во врет!» — восхитилась Нина. «Во брехло!» Есть такой товар, но его только консультант Фемина Сделай Сама подбирает и продает. И если бы случилось воровство, все бы уже о нем говорили. Не верьте Ритке. Наш ужин продолжался около часа. Нина дала мне номер своего мобильного, предложила. Я работаю еще в съемном кабинете, там цена намного ниже, чем в ВАКО. Приходите. Потом я поехала домой. Вошла в холл и начала отчаянно чихать. В прихожую выбежали Фира и Муся. Я не удивилась их появлению. Мопсихи всегда несутся к двери, если слышат, что кто-то вошел в квартиру. Но на их мордах сейчас были медицинские маски. Следом появились Киса и Роза Леопольдовна с такой же защитой. «Играете в больницу?» — предположила я. «Нет, делаем крысы из интерактивной смолы», — возразила Кисуля. «Запах!» — простонала Крауза. Я подергала носом. «Ну, бывает и похуже. Как вам крыс? Надеюсь, он хорош с собой?» «Сохнет пока в форме», — затараторила киса. «Когда зазвенит таймер, надо будет вынимать. Нельзя передерживать, иначе он испортится». «Ты уверена?» — удивилась я. «Да-да-да», — закивала кисуня. «В руководстве большими жирными буквами написано... «Как только услышите сигнал, бегите быстрее вытаскивать изделие. Если опоздаете, оно развалится. Если раньше вынете, рассыплется и...» «Дзинь-дзинь-дзинь!» — дзинь, раздалось из коридора. «Таймер!» — завопила киса и ринулась вглубь квартиры. «Осторожно!» — закричала Роза Леопольдовна, бросаясь следом. «Сама не трогай! Помогу тебе!» Мопсихи залаяли и помчались за Крауза. Входная дверь распахнулась, появился Макс. Он пару раз подергал носом. «Что за аромат?» «Лампудель, ты печешь пирог или туалет прорвала? Я тихо захихикала. Приятно, когда мужу запах кулебяки, которая зреет в духовке, и амбре от сломанной канализации кажутся похожими. «Что смердит?» не утихал Вульф. «В духовке стоит ужин», сообщила Роза Леопольдовна, вбегая в холл. «Все унитазы в полном порядке». «У нас беда!» «Что случилось?» — хором осведомились мы с Максом. Крауза огляделась по сторонам и зашептала. «Таймер, похоже, сработал раньше». Вынули форму из запекателя. Кисонька вытащила крыса. Я воскликнула. «Здорово получилось!» А он превратился в крошево. Не додержали изделие. «Ой-ой-ой!» — испугалась я. «И что теперь делать?» Утром надо принести в школу готовую фигурку для Олимпиады. Уже поздно, магазины закрыты. И тут мне захотелось пить. Я помчалась на кухню, нашла в холодильнике небольшую, неполную бутылочку яблочного сока, быстро осушила ее, бросила пустую стекляшку в помойку и вернулась в холл. «Объясните мне, в чем дело?» — потребовал Вульф. «Спокойно, четко, поставите задачу, решу проблему. Киса!» «Что?» — дрожащим голоском откликнулась девочка. «Прекрати рыдать!» — велел Макс. «Проблемы не оплакивают. Их решают». «Надо притащить крыса в школу!» — заныла Кисуля. «Ерунда вопрос!» — потер руки Вульф. «Сейчас возьму сачок, пойду в подвал супермаркета и наловлю тебе целую стаю». «Нет-нет!» — засмеялась наша школьница. «Не живого!» «Задание становится неприятным!» демонстративно поморщился Вольф. «Но готов отыскать бездыханного грызуна. Думаю, в подвалах того же гастронома имеется кладбище крыс». Киса запрыгала. «Нет, нет, лампа купила интерактивную смолу».